Кристофер. Сигнал Экса был вчера, значит, пора выдвигаться. Солнце светит высоко, в лесу на редкость тишь да гладь. Кони отдохнули и сыты, а люди заскучали на одном месте. Но по просьбе матушки Кит отсрочил выдвижение войска ко второй гряде холмов, потому как та хотела дождаться выздоровления славянина или хотя бы, чтобы пришел в себя. Кит согласился. Вечерами Кристофер и Рикарус собирались в шатре леди матери, где мило беседовали о нравственности и реалиях Западного королевства. Да справлялись о здоровье Твердислава. Благодарю вас, лорд Уэндом, вы считаете меня достойным обладать знанием о трагедии вашей семьи. В очередной раз, начиная разговор, закинул учтивостью Рикарус. Но ты, Кристофер, как лорд великого дома Должен понимать одну простую истину. Даже со всей мощью озерного края тебе не сравнится с силами короны. Твой гнев и праведный. Но раз силы сейчас не равны, ты должен действовать умнее. Поэтому победу нужно достигать иными путями. Не грубой силы, но смекалкой и хитростью. — Вот и я о том говорю, — согласилась матушка. — Ты хочешь поднять озерный флаг в Кельтской дали? Присоединив к себе новые территории, без дозволения короля. Это же убийственный повод к войне. А созвать знамена отсюда — это вообще верх глупости. Матушка оглянулась по сторонам. Как эта местность называется? Сколько недель сокол улететь до Энстон-Кролл? Кит печально усмехнулся. Он начинает понимать, и матушка продолжала. Сколько времени, по-твоему, Георг будет в неведении о твоих приготовлениях? Как быстро он обо всем прознает? Чего это будет стоить твоим знаменосцам? Ты думал об этом? Кит почесал затылок. Доводы весомые. Но и Лестер враг, и не просто враг. Он кровный. Такую тварь нельзя оставлять в живых. Да, сейчас все устремления короля Изувера направлены на восток и королевство со своими знатными домами в относительной безопасности, ну как надолго. Ведь извращенный разум Георга когда-нибудь насытится новыми завоеваниями, а после этого, если верить архивным свиткам, всегда начинались чистки в знати, и Кит полностью в том был убежден. Первыми на мечи поднимут озерный дом и озерных знаменосцев. Только поэтому... Он и хотел нанести упреждающий удар, и для этого как раз таки самое время королевская гвардия разделена: одни ушли в поход с королем, другие остались у трона. И только заняв трон и добившись сеюминутных союзов со знатными домами, Кит надеялся не свергнуть короля из увера. Но что дальше? Как долго дома-союзники будут преданы после победы над Эйлестером? Как долго Киту удастся удержать трон? Ответа не было, ибо после смерти короля озерному краю неотвратимо бросит вызов сначала Вилберт, и если Кит его одолеет, то и Освуд. Вот с кем ему никак не хотелось встречаться на мечах, так это с любимым средним братом Освудом. Однако убийство августейшего отца и верность идеалам чести заставят Освуда выступить против Кристофера. И это точно. Поэтому и только поэтому Кит выслушивал другие предложения. К примеру, Рикарус прекрасно понимал, главным призом в начавшейся новой кампании короля Георга станут Арии. И отчасти он согласился с Кристофером, что при внутренних разборках в западном королевстве погибнет намного меньше людей, нежели во время войны с царями. Рикарус ничуть не сгущал краски, когда говорил, короля Шунца-Арийского не так легко сместить с престола, и война затянется даже не на года, а на десятилетия, и не факт, что Йорг победит. За Ариями стояли славяне, которые обязательно придут на помощь, если угроза уничтожения нависнет всерьез. Как всякая маломальски великая держава, словичи желали видеть между собой и Георгом Буферную зону в лице ариев, которые они знали очень хорошо, знали их сильные и слабые стороны, понимали мотивы и просчитывали дальнейшую дипломатическую стратегию на несколько веков вперед. А вот насчет Эйлестера князь Святослав изъяснялся предельно ясно – подонок и лживая мразь. Посему, с точки зрения славян, нападение Георга на ариев Или не приведи старые боги вингов, будет восприниматься как акт войны, и тогда славяне явятся всей силы Береста, будет сформирована первая волна сдерживания исполков западных рубежей. Однако, и Кит это знал почти наверняка, и Лестер, прежде чем развязать войну с Шунцем, наверняка каким-то образом попытается вывести из игры словичей. Но вот как? То было тайное. Матушка предлагала заключить тайный союз с ингведами. «Север и юг — непреодолимая сила», — так она говорила. Но южный лорд, ингвед, хоть и считался самым мягкосердечным, тем не менее свои самые большие относительно других домов территории держал крепко и сильно. К тому же, в отличие от короля, он не казнил неугодных ему людей, а направлял их либо в завоевательные походы, либо ставил служащими в приграничных с африканскими пустынями округах, где те возводили оазисы цивилизаций и прокладывали дороги, ассимилируя новые территории в угоду Ингведам. Поэтому Кристофер ни секунду не допускал возможности, что лорд Дамасет Ингвед покинет свои земли в желании получить новые, спорные, с другими домами территории и, как бонус, вступить в противостояние с короной. Это навело кита на одну дерзкую мысль, и, выслушав предложение, он решил ею поделиться. А что, если стравить маргеманов и корону? А Данион наверняка тешит себя мыслью, что тройственный союз, который он заключил с Янгвудами, и дафтами, даст преимущество, которое требуется для узурпации власти. Что если намекнуть шпионам короля об этом и известить принца? Что если вложить в голову Рейна Ингведа мысль, будто он с нашей помощью в будущем сможет одолеть убивший короля тройственный союз и ослабленных войной принцев? Что если заставить именно Рейна инициировать игру, «По свержению короля из Увера, а нам со стороны наблюдать за происходящим!» «И ввергнуть королевство в хаос?» — воскликнула матушка. «Иначе все силы наших лордов пойдут на ариев», — спокойно ответил Кит. «Тогда потери будут исчисляться десятками тысяч, если не сотнями. Если же война будет победоносной, то это лишь укрепит позиции короля». Я же, наоборот, предлагаю не только сменить у нас власть на более достойную, но и дать время шунцу-арийскому оценить степень опасности, кое представляет наши войска в диких просторах Межземья, и тогда Арии укрепят оборону. «Хочешь, чтобы нас выбили из Межземья?» — удивился Рикорус. «Я лишь искренне желаю сохранить баланс сил, а также хочу крови из изувера элестра «Хорошо», — согласилась матушка. «С кого предлагаешь начать?» «С Вилберта», — хищно оскалился Кристофер.